Генри Катнер. Охота. Читает Гарри Стил. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые рассказы. Если хотите помочь аудиопроекту, поддержите меня на бусте. Все ссылки в описании. Приятного прослушивания. Элвин Дойл пришёл в дом Калдона с маленьким пистолетом в кармане. и замыслом убийства в своём сердце. Удачу благоволило ему в том, что он смог выследить своего двоюродного брата Уилла Бенсона, прежде чем душеприказчики старого Андреаса Бенсона нашли адрес наследника его имущества. Сейчас Фортуна всё ещё была на стороне Элвина. Дом Бенсона находился в небольшом каньоне в 2 милях от деревни Монкс Холлоу, и суеверия её жителей не позволяли им приближаться к этому дому ночью. Уилл Бенсон был ближайшим родственником покойного Андреса Бенсона. Если Уилл умрёт, всё наследство перейдёт Дойлу. Поэтому Дойл приехал в Монкс Холлоу с пистолетом в кармане и небрежно осведомился у местных о своём двоюродном брате, пытаясь не вызвать никаких подозрений. Уилл Бенсон, затворник, и даже хуже, сказали дойло мужчины в пивной. Они шептали дикие истории о том, чем Уилл занимался ночью в своём доме, зашторенные окна которого скрывали неизвестный ужас от глаз отважных бродяг. Рассказывали и о зловещих звуках, которые предвещали неизвестную угрозу. Но бродяги не ходят там с тех пор, как Эд Даркин, владелец пивной, однажды ночью вернулся домой, рассказывая о черном ужасе в форме дыма, который, по его словам, присел на крышу дома Бенсона, наблюдая за Эдом своими пылающими глазами, пока последний с позором не сбежал. Дуэл усмехнулся про себя, понимая, что вокруг таких отшельников часто возникают самые фантастические слухи. Теперь его задача стала проще, поскольку маловероятно, что какой-нибудь прохожий сможет услышать выстрел. Дуэл принял меры предосторожности и арендовал неприметный чёрный ростер для своего ночного путешествия, и его смоглое лицо выглядело бесстрастным, когда он вёл машину в сумерках по грунтовой дороге, изрезанной колеями. Лицо Дойла редко выдавало его эмоции, за исключением небольшого напряжения тонких губ и необычного стекления холодных серых глаз. Однако он улыбнулся, когда дверь дома открылась в ответ на его стук, и на крыльцо вышел мужчина. Но это была неприятная улыбка. Дойл узнал Уила Бенсона со своих фотографий, хотя они были сделаны почти 20 лет назад. Уилл имел такой же широкий и высокий лоб и такой же пристальный взгляд задумчивых темных глаз. Морщины вокруг его рта стали глубже, а густые брови соединились вместе, когда Бенсон нахмурился от удивления. Вокруг его висков уже появились седые волосы. Его глаза мгновенно загорелись. «Как... Э -э, Эл?» — голос выражал нерешительность. «Эл, э, не так ли? Сначала я не узнал тебя». Улыбка Дойла стала шире, но мысленно он проклинал память своего кузена. Он не был уверен, не знал, вспомнит ли его Бенсон. Что ж, теперь уже ничего не поделаешь. Дойл запланировал два варианта действий, от первого теперь пришлось отказаться ради альтернативного плана. Он протянул свою руку и с жалостью Бенсона с лицемерной сердечностью Это Л. Всё в порядке. Не знал, вспомнишь ли ты меня. Прошло почти 20 лет, не так ли? Когда я в последний раз тебя видел, я был просто ребёнком. Разве ты не пригласишь меня в дом? Странная нерешительность проявилась в поведении Бенсона. Он нахмурился, затем почти украдкой взглянул через своё плечо, после чего отошёл в сторону. Да, конечно. Входи. Оглядывая комнату, Дойл заметил, что Бенсон закрыл замок входной двери на два оборота ключа. Дойла охватило изумление. Он стоял и смотрел. Жители деревни были правы, называя это место домом колдуна. Тёмные портьеры покрывали стены, их чёрные складки придавали комнате неуловимое качество простора. Столы и кресла были отодвинуты к стенам, а на голом полу можно было увидеть необычный рисунок. Дуэл порылся в своей памяти, затем он узнал этот рисунок. Пентаграмма в концентрических кругах и шестиконечная звезда, начерченные каким-то веществом, которое светилось слабым зеленоватым светом. Вокруг пентаграммы были расположены на одинаковом расстоянии друг от друга замысловатые гравированные лампы из серебра, а внутри рисунка стояли стул и стол, на котором лежала большая переплетённая железом книга. И курильница, подвешенная над треножнике. Действительно, комната Колдуна. Дойл почувствовал небольшой всплеск раздражительности и гнева. Такой дурак может что угодно сделать с состоянием старого Бенсона. Стоит ли отдавать наследство в его руки? Наверное, он потратит всё на какую-нибудь мумию. Дойлу пришла в голову ещё одна мысль. Нужно ли убивать кузена Может, проще доказать в суде, что Бенсон сумасшедший? Дойл отложил в сторону эту непродуманную идею. Нельзя было рисковать. Пистолет гораздо надёжней. Бенсон странно наблюдал за Дойлом. Удивлён, да? Ну, похоже, на первый взгляд это выглядит довольно необычно. Я объясню позже. Сначала сядь и расскажи мне о себе, что привело тебя сюда. Бенсон отодвинул одно кресло от стены. Дойл погрузился в него, вытащив сигарету. «Это долгая история», — начал он. «Ты совсем не в курсе, что происходит в мире, да? На днях мы с твоим дедом говорили о тебе». Дойл внимательно наблюдал за Уиллом, но тот не пошевелился. Видимо, он еще не знал о смерти старого Бенсона. «Мне стало интересно, как...» «Э-э... извини меня», — прервал его Уилл. Ты можешь не курить здесь. Что? Дуэль уставился на кузена, затем вернул сигарету в портсигар. Конечно. Очевидно, Бенсон почувствовал необходимость объяснить, чем он тут занимается. Я тут работаю над довольно хмм деликатным экспериментом. Даже небольшие помехи могут поставить под угрозу успех всего дела. Я боюсь, ты будешь считать меня не гостеприимным хозяином, Эл, но ты действительно пришёл в неподходящее время. Уил поколебался и снова бросил странный взгляд через своё плечо. Ты планировал остановиться здесь сегодня вечером? Дойл притворился тактичным. Что ж, если ты так говоришь, я не хочу навязываться. Я не имел в виду нет, нет, ничего подобного. Поспешно сказал Бенсон: "Я только что начал этот эксперимент, и мне нужно его закончить. Даже сейчас это опасно". Дойл быстро обдумал услышанное. Этот человек явно сумасшедший. И вообще, какой формы бреда является этот эксперимент? Но Дойл пока не мог уйти. Он подбегнул и многозначительно кивнул. "Ожидаешь какую-то компанию, а?" Выло. Бледное лицо Бенсона вспыхнуло. Нет, ответил он. Тут ты ошибаешься. Это на самом деле эксперимент, и очень опасный, поверь мне. Послушай, Эл, можешь ли ты сейчас уехать ночевать в деревню и вернуться завтра? Я в самом деле ужасно рад тебя видеть, но это, ну, я не могу объяснить. Поначалу это всегда звучит невероятно. Подумай об этом как о научном эксперименте со взрывчатыми веществами. — Боже, извини, — поспешил ответить Дойл. — Я был бы рад вернуться, но не могу. Что-то не так с моей машиной. Мне как-то удалось на ней добраться до твоего дома, и я не механик. Можем ли мы позвонить в деревню, чтобы кто-нибудь забрал меня? На мгновение Дойл затаил дыхание. Он не верил, что у Бенсона есть телефон, но... — У меня нет телефона, — ответил Бенсон, кусая губы. — Ты сейчас здесь, Дойл, и я несу ответственность за тебя. Я... На самом деле ничего опасного не случится, если ты будешь делать то, что я скажу. Конечно, если тебе так угодно, я пойду в другую комнату и почитаю что-нибудь, пока ты не закончишь. Я Дойл умолк, заметив странное выражение, появившееся на лице Бенсона. О, боже, нет, ты останешься рядом со мной. Это единственное место, где ты будешь в безопасности. Тут Он быстро оглянулся. Дойл увидел, что из курильницы поднимается густое голубоватое кольцо дыма. "Сюда", крикнул Бенсон, и Дойл вскочил с кресла, увидев, как его кузен тащит стул в пентаграмму. Дойл медленно последовал за ним. Бенсон откуда-то достал свечу и поместил её в подсвечник на столе. Затем он погасил масляную лампу, которая освещала комнату, так что единственными источниками света остались эта свеча и шесть серебряных ламп. Появились тени. Снаружи пентаграмма, казалось, растянулась стена тьмы, и чёрные портьеры создавали тревожную атмосферу неизмеримых расстояний. Возникла полная тишина. Я уже начал это, объяснил Бенсон. И это то, что нельзя останавливать. Всё должно идти своим чередом. Садись, ждать придётся долго. Бенсон наклонился над столом, на котором лежала большая книга в металлическом переплёте, и перевернул пожелтевшую страницу. Дойл заметил, что книга была написана на латинском языке, но он мало понимал в нём. Бледное лицо Бенсона, размышлявшего над книгой, напомнило Дойлу какого-то средневекового волшебника, занятого своими тёмными ритуалами. Колдовство. Но ну, пистолет в его кармане был более сильной магией, чем деревянный идол Мумба-Юмба, которому поклоняются дураки. Тем не менее, ему не следовало бы смеяться над Бенсоном. У кузена была нехорошая привычка постоянно оглядываться, а Дойл не хотел вступать в физическую схватку. Первый же выстрел должен стать смертельным. Бенсон бросил в курильницу какой-то порошок, и из неё поднялся ещё более густой дым. Постепенно слабый туман начал пронизывать атмосферу. Дойл быстро подавил натянутую улыбку, когда Бенсон взглянул на него. Ты думаешь, я сумасшедший, не так ли? спросил Бенсон. Нет, ответил Дойл и замолчал. Он слишком хорошо изучил своего противника, чтобы изливать на него поток протестов, которые неизбежно будут фальшивыми. Бенсон, улыбаясь, повернулся лицом к своему кузену. Вынув из кармана потрепанную трубку, он долго смотрел на нее, а затем засунул обратно. «Это хуже всего», — сказал Бенсон не к месту и усмехнулся. Внезапно он стал серьезным. «Возможно, в деревне тебе сказали, что я сумасшедший, но они так не думают. Они боятся меня, Эл. Бог знает почему, ведь я никогда не причинял им вреда. Все, чего я ищу, это знания». А я не понимаю этого, но я не возражаю, потому что благодаря такому отношению деревенские держатся от меня подальше, а мне как раз требуется одиночество для своих исследований. Кроме того, это удерживает их от заблуждений, которых у обычных людей быть не должно. Они называют это домом Калдуна, прокомментировал Дойл, изображая согласие. Да, кажется так. В конце концов, они могут быть правы. Давным-давно люди, которые искали тайное знание, назывались волшебниками, но всё это наука L, хотя наука, о которой обычный человек даже ваш обычный учёный ничего не знает. Учёный однако мудрее, потому что он понимает, что за пределами его трёхмерного мира зрения, слуха, вкуса и обоняния есть другие миры с другой жизнью. То, что я тебе скажу, может показаться невероятным. Я знаю, но я должен сказать тебе это, чтобы ты сохранил здравомыслие. Ты должен быть готов к тому, что увидишь сегодня вечером. Ещё один космос. Бенсон задумался, глядя в книгу. Это тяжело. Я зашёл так далеко, а ты так мало знаешь. Дойл заёрзал на месте. Его рука погрузилась в карман и осталась там, когда Бенсон посмотрел на него. Дойл узнал, что лучше не дёргаться с предательской поспешностью. Скажем так, продолжал Бенсон. Человек не единственный вид разумной жизни. Наука признаёт это, но она не признаёт, что существует сверхнаука, которая позволяет людям вступать в контакт с этими сверхчеловеческими сущностями. Всегда были люди, ищущие эти глубокие, сокровенные знания, и всегда их преследовала толпа. Многие из таких называемых волшебников древних времён были шарлатанами, как Калеостра. Другие, Альберт Магнус и Людвиг Прин, шарлатанами не были. Человек действительно должен быть слепым, если он отказывается видеть безошибочное свидетельство этих скрытых вещей. Пока Бенсон говорил, его щёки покрылись румянцем. Он стукнул тонким указательным пальцем по книге, открытой перед ним. Это здесь, в книге Карнака и в других книгах, при святой Тринософии, в ритуале Чхая, в инфернальном словаре Депланси. Но человек не поверит, потому что он не хочет верить. Он убедил свой ум не верить. С древних времён единственная память, которая сохранилась у людей, это страх перед теми сверхчеловеческими существами, которые когда-то ходили по земле. Что ж, динамит опасен, но он также может быть и полезен. Боже мой, воскликнул Бенсон, и странный огонь вспыхнул в его холодных глазах. Как бы я хотел жить в те времена, когда старые боги ходили по земле. Я мог бы столько узнать. Бенсон поймал себя на полусловии и почти подозрительно уставился на Дойла. Тихое шипение начало исходить от курильницы. Бенсон поспешно встал, чтобы осмотреть все шесть ламп. Они ещё горели, хотя странная синева теперь оттенила их пламя. Пока они горят, мы в полной безопасности, объяснил он, если только пентаграмма не будет повреждена. Дойл не смог подавить раздражительную гримасу. Конечно, Бенсон был сумасшедшим, но тем не менее Дойл нервничал и не зря. Даже человек, сохраняющий самообладание в самой напряжённой ситуации, вполне может быть потрясён этими фантастическими приготовлениями и безумными намёками Бенсона на чудовищных, как он там сказал, сверхчеловеческих сущностей. Дойл решил побыстрее закончить эту гротескную комедию, и его палец ласкал курок пистолета. Это одно из тех существ, которых я вызываю, продолжал Бенсон. Ты не должен позволять себе бояться, что бы ни случилось, потому что ты в безопасности, пока находишься в пределах круга. Я призываю существо, которому человечество поклонялось вечность назад. Его имя Иод. Иода, охотник. Дойл молча слушал, как его двоюродный брат рассказывает о тайном и забытом знании, скрытом в древних книгах и рукописях, которые тот изучал. Он узнал странные, в общем-то, невероятные вещи, которыми занимался Бенсон, и, возможно, самой странной была легенда об Иоде, охотнике за душами. Человек поклонялся Иоду в древние времена под другими именами. Он был одним из старейших богов, и, как гласит легенда, пришёл на землю в дочеловеческую эпоху, когда старые боги высоко летали между звёздами, а земля являлась местом остановки для невероятных путешественников. Греки знали его под именем Тарфоний. Эти руски ежедневно совершали беззаменные жертвы в Вейовису, обитателю земель за флегентом, рекой пламени. Этот древний бог не обитал на земле, и у египтян было меткое определение для него. В переводе на английский язык, означающее крадущийся по измерениям. Знаменитая и зловещая книга Тайный червь рассказывает об ироде, как о сияющем преследователе, что охотится за душами, пересекая тайные миры, которые, как намекал Прин, означают другие измерения пространства. Ибо душа не имеет пространственных ограничений, и именно за человеческими душами пишет фламандский маг: "Хотился древний бог Охота за душой доставляла Иоду чудовищное удовольствие, подобное тому, как гончая собака бежит и сбивает испуганного кролика. Но если адепт принял необходимые меры предосторожности, он мог спокойно призывать Иода, и Бог мог служить ему странным, но желанным образом. Тем не менее, даже в запретных тайнах червя не было заклинания, которое вызывало бы крадущегося по измерениям из его тайного места обитания. Бенсон смог собрать воедино заклинание, призывающее бога на землю, только благодаря тщательным поискам в полузабытых тайнописях чудовищным Ишакшаре и легендарным старшим ключе. Более того, никто не мог сказать, какой облик примет Иот. Шептали, что он не всегда сохраняет одну и ту же форму. В Раджгире, колыбели буддизма, древние дравиды описывали своеобразный ужас этого бога. Реинкарнация является жизненно важным фактором в религиях Индии, и для ума индийца единственным настоящим видом смерти является смерть души. Тело может погибнуть, превратиться в пыль, но душа снова продолжит жить в других телах, если только она не станет жертвой ужасной охоты Иода, ибо Иод преследует души постоянно, шептал Бенсон. Душа имеет силу бежать через скрытые мира сияющего преследователя, но у нее нет силы спастись, и для человека, увидевшего форму иода во всей ее пугающей полноте, незащищенного необходимыми мерами предосторожности, это будет означать быструю и неминуемую гибель. «В науке есть параллель», — заключил Бенсон, — «я имею в виду известную науку». Синопс даёт подсказку. Соединительный иронов, по которым двигаются мыслительные импульсы. Если в этом месте установлен барьер, блокирующий импульсы, результатом будет паралич, скорее, каталепсия. И вот извлекает жизненные силы человека, оставляя только сознание. Мышление остаётся, но тело умирает. Египтяне называли это жизнью в смерти. Они, подожди, Дойл быстро поднял глаза. Бенсон уставился в тёмный угол комнаты за пределами пентаграммы. "Ты ещё ничего не чувствуешь?" спросил он. Дойл покачал головой, а затем содрогнулся. "Холодно, не так ли?" сказал он, нахмурившись. Бенсон поднялся с места. "Да, это оно. Теперь слушай, Эл. Оставайся там, где ты есть, и не двигайся, если можешь." Независимо от того, что ты делаешь, не выходи из пентаграммы, пока я не не отошлю обратно то существо, которое призываю, и не прерывай меня. Глаза Бэсса напылали на его бледном лице. Он сделал странный жест левой рукой и низким монотонным голосом начал распевать на латыни. Температура в комнате изменилась. Внезапно стало очень холодно. Дейл вздрогнул и встал. Бенсон, стоявший к нему спиной, не обратил на это внимания. Заклинание превратилось в рифмованную тарабарщину на незнакомых дойло языках. Дойл вытащил из кармана маленький чёрный пистолет, тщательно прицелился и нажал на курок. Выстрел был не громким. Тело Бенсона судорожно дёрнулось, и он обернулся, уставившись на своего кузена изумлёнными глазами. Дойл убрал пистолет обратно в карман и отступил назад. На его одежде не должно оставаться пятен крови. Он внимательно наблюдал за Бенсоном. Умирающий упал вперёд, и его тело издало неприятный глухой стук, когда ударилось о пол. Руки и ноги Бенсона слабо шевелились, словно в чудовищном подражании пловцу. Дойл занервничал, наполовину вытащив пистолет из кармана. Какой-то звук сбоку заставил его повернуться и поднять оружие. Из тьмы за пентаграммой раздался слабый шёпот, странное волнение в тёмном воздухе. Казалось, в тихой комнате внезапно возник небольшой ветерок. На мгновение дойло показалось, что темнота в углу стала ползти, затем шёпот прекратился. На лице Дойла возникла натянутая улыбка, когда он опустил пистолет и внимательно прислушался. Больше звуков не было, пока не раздался металлический стук. Дойл посмотрел на пол. Бенсон лежал раскинув руки. Недалеко от его пальцев оказалась одна из серебряных ламп. Она перевернулась, и её пламя погасло. Остекленевшие глаза Бенсона выражали злорадное веселье, и пока Дойл смотрел на побелевшее лицо кузена, оно изменялось, пока не осветилось торжествующей нечистивой радостью. Это выражение лица оставалось неизменным, и наконец Дойл понял, что Бенсон умер. Он вышел из пентаграммы, непроизвольно содрогнувшись, и поспешно коснулся электрического выключателя. Затем он начал методично обыскивать комнату. Дойл старался не оставлять отпечатков пальцев и чтобы быть вдвойне уверенным, натянул на руки резиновые перчатки. Ценного ничего не нашлось. Набор серебряных кистей, немного драгоценностей, примерно 100 долларов наличными. Дойл снял с постели простыню и завернул в неё свою добычу. Затем он внимательно осмотрелся. Сейчас было бы неуместно совершить ошибку по неосторожности. Дойл кивнул сам себе, выключил свет и вышел из дома. Затем он нашёл палку, разбил окно и нащупал задвижку. Она легко отворилась. В небе восходила луна, и бледный луч света ворвался в открытое окно, превратив тень Дойла в чёрное деформированное пятно на полу. Он быстро отошёл в сторону, и свет упал на белое лицо мертвеца. Дойл долго смотрел в окно, прежде чем отвернуться. Осталось только одно дело. Через полчаса и оно было выполнено. Простенье с барахлом оказалось на дне стоячего болота в 10 милях от дома Бенсона. Теперь не осталось никаких улик, указывающих, что Бенсон умер не от рук грабителя. Когда Дойл поехал в свой родной город, он ощутил огромное облегчение, как будто его напряжённые нервы наконец-то успокоились. Однако возникла неожиданная реакция. Дойл стал ужасно клонить в сон. литоргическую сонливость, которая охватила его, не удавалось развеять, хотя он опустил лобовое стекло, чтобы прохладный ночной бриз дул ему в лицо. Дважды он чуть не съехал с дороги. Наконец, поняв, что он не может ехать дальше, Дуэль свернул с шоссе. Натянул плед на ноги и расслабился. Когда он проснётся, ему потребуется всего несколько часов, чтобы добраться до дома. Он беспокойно поправил плед. Ночь стала очень холодной. Ледяные звёзды, казалось, пристально смотрели на него с неба, пылающего холодным сиянием. Как только Дойл начал засыпать, ему показалось, что он слышит чей-то смех. Его разум охватили странные, гротескные образы, ощущение падения через пугающие бездны, ужасное головокружение, которое ушло и оставило его истощённым и беспомощным перед снами, которые пришли. Дойлу приснилось, что он вернулся в дом Бенсона. Чёрные портьеры по-прежнему покрывали стены, пентаграмма всё ещё слабо светилась на полу, но серебряные лампы уже не горели. Вокруг была темнота и тишина, и дул холодный ветер. В странной непоследовательности сновидений Дойл осознал без особого удивления, что у комнаты нет потолка. Холодные звёзды пылали в струящемся небе. Без предупреждения над головой Дойла возникло аномальное пятно черноты. Что-то невидимое, как бесформенный силуэт на фоне звёзд, парило над открытой небу комнаты. Посмотрев вниз, Дойл увидел, что тело Бенстона лежит там же, где оно упало, а стекленевшие глаза покойника, казалось, сияли шокирующим подобием внутреннего света. Глаза не смотрели на Дойла, они смотрели вверх, и свет, который исходил из этих ужасных впадин, фактически искажал темноту комнаты. И теперь Дойл увидел, что нечто вроде толстой и узловатой веревки спускается сверху. Она остановилась над лицом мертвеца, скручиваясь и извиваясь медленными червеобразными движениями. Следуя за веревкой глазами, Дойл увидел, что она исчезала в черном пятне наверху, и он был странно рад тому, что его глаза не могли пронзить тьму, которая окутывала парящее в небе существо. Очень медленно веки убитого Бенсона начали закрываться. Другого движения на всё ещё бледном лице не было, за исключением почти незаметного закрывания век. Наконец они полностью закрылись. Дойл наблюдал, как чёрная верёвка двигалась беспокойно по комнате, извиваясь и скручиваясь кольцами, а над его головой стало медленно проявляться тусклое сияние. Оно усиливалось до тех пор, пока звезды не стали выглядеть тусклыми призраками на фоне его великолепия, а затем сияние стало бесшумно опускаться с неба и направилось к Дойлу. Его охватил ужас. Он попытался податься назад и обнаружил, что не может двигаться. Какой-то странный паралич сна удерживал его в состоянии неподвижности и беспомощности. А в бледном сиянии над собой Дойл увидел расплывчатые, аморфные очертания — Медленно вплывающее в поле его зрения появилось существо, похожее на верёвку. Дойл сделал резкое, ужасное усилие, чтобы пошевелиться и разорвать невидимые узы, которые сковали его, и на этот раз ему удалось. Паралич пропал. Дойл повернулся, чтобы убежать, и увидел перед собой пустоту. Пропасть тьмы, казалось, внезапно разверзлась у его ног, и он почувствовал, что падает вперёд. Раздался резкий удар, а затем сильнейший толчок, который сразу же запутал все ощущения Дойла. Через секунду он почувствовал, что уже полностью погрузился в пропасть, а затем серый свет окутал его. Комната без потолка пропала, и Бенсон и плавающий ужас исчезли. Дойл оказался в другом мире. Ещё один мир сновидений это странное чувство нереальности. Дойло смотрел сый обнаружил, что он купается в сером свечении, не имеющем видимого источника, а над его головой воздух сгущался в туманную непрозрачную дымку. Странные маленькие кристаллические образования пестрили на плоской равнине вокруг него, создавая скопление мерцания мигающего света. Необычные существа, похожие на воздушные шары, размером с голову, беспрестанно качались в воздухе вокруг Дойла, плавно двигаясь с потоками ветра. Они были идеально круглыми, покрытыми сверкающими рептильными чешуйками. Один из них лопнул, пока Дойл смотрел, и облако крошечных светящихся пятен медленно поплыло вниз. Когда пятна коснулись земли, они стали превращаться в странные маленькие кристаллы, которые растянулись в туманную даль вокруг него. Вверху начался я тусклый свет, бледное ослепительное сияние, за которым Дойл с опаской наблюдал несколько мгновений, прежде чем осознать его значение. Наконец он понял, что это, когда в этом сиянии различил знакомые тревожные очертания, и без предупреждения чёрный завиток Селена направлена опустился вниз, разыскивая Дойла. Дойлу ощутил холодный шок и ужас. Неужели этот сон никогда не закончится? Странный паралич снова захватил его. Дойл попытался вскрикнуть, но из его губ не вышло ни звука, и незадолго до того, как червеподобный конец щупальца коснулся его, он вспомнил свой прежний побег и совершил безумное усилие, чтобы разорвать эти неосязаемые узы. И вновь чёрная бездна разверзлась у его ног. Снова пришло мучительное дребезжание, когда он упал вниз, и ещё раз тёмная завеса была отдёрнута, чтобы явить фантастическую чуждую сцену. Вокруг дойла возник запутанный лес из пышной растительности. Кора деревьев, а также листья толстые массы виноградных лоз, даже трава под ногами имели угрожающий, сияющий малиновый цвет. И это было не самое худшее. Всё было живым. Лозы корчились и качались на деревьях, а сами деревья беспокойно раскачивались, их ветви скручивались в жарком застойном воздухе. Даже длинная месистая трава у ног Дойла совершала тошнотворное червеподобное движение. Солнца не было, просто пустое голубое небо не уместо спокойно над извивающимся ужасом. Дойл увидел, как малиновая змеевидная лоза, толщеную с его руку, бросилась к нему, и он снова сделал то отчаянное усилие, чтобы сдвинуться с места. В тот же момент он заметил ядро знакомого свечения, пульсирующего в воздухе над ним. Затем тьма ненадолго владела Дойлом и ушла, чтобы раскрыть ещё один мир. Дойл оказался в огромном, возвышающемся амфитеатре, смутно напоминающем Колизей. но намного больше. Ярусы сидений поднимались вдаль, и множество созданий волнами заполняли их. От первого ряда сидений дойло отделёк квадрат пространства, и там стояли четыре существа. Они были чудовищами, бесчеловечными и ужасными. Поверх толстых опухших темнокожих мешков располагались бесформенные шары. Мертво-черные, за исключением своеобразных белесых отметин, которые не следовали никакому определенному шаблону. Из зияющей дыры в каждом шаре свисала цепочка бледных лентовидных придатков, а чуть выше этого отверстия находился бледный глянцевый диск с интенсивно-черным центром. Эти тела, как заметил Дойл, были одеты в какую-то чёрную субстанцию, так что его взору был явлен только общий человекоподобный контур. Он мельком увидел незнакомые придатки, выступающие через одежду, но их назначение было непонятным. Но самое страшное откровение, однако, произошло, когда одно из существ подняло свою руку, и из появившейся зияющей полости лениво высунулся раздатый язык. Вокруг дойла бормотание усилилось и переросло в рёв. Толпы на дальних сиденьях рызвились и танцевали. Четыре ближайших существ, размахивая отвратительными придатками, приближались к дойлу. Вокруг дойла появилось пятно света, которое всё увеличивалось, пока он смотрел на пятно, оно начало светиться тем странным ярким пламенем, которого он боялся. Четверо находящихся неподалёку существ поспешно отошли на безопасное расстояние, но на этот раз Дойл был готов. Его тело затряслось при виде ужаса материализующегося в свете. Дойл напрягся, на этот раз без особых усилий и снова упал в черноту. Из бесцветной пустоты он вышел вослепительное пламя обширного поля ледяной белизны, где ни единого объекта не было видно в безграничном пространстве, а сверху нависало чёрное небо без звёзд. Холод бездны опалил дойло до костей. Это был предельный холод без воздушного пространства. Он не стал ждать, когда явится преследователь, чтобы испытать волю Дойла, который отправила его в ещё один мир. Затем Он стоял на чёрном студенистом веществе, которое беспокойно вздымалось под его ногами, как будто это была шкура какого-то циклопического монстра. Казалось, что она растягивалась на многие километры, но вскоре предупреждающий свет слился с воздухом над Дойлом. Вздрогнув, Дойл метнулся в защитную тьму. Далее он оказался на поле твёрдой замёрзшей коричневой земли с феноменально красивым ночным небом над головой. усыпанным незнакомыми созвездиями и большой кометой, пылающей в своем седом величии среди звезд. А из этого мира Дойл бежал в странное место, где ему пришлось стоять на поверхности льда или стекла. Взглянув вниз, он увидел под ногами туманные и нечеткие фигуры, которые, казалось, были заморожены или захоронены там. колоссальные формы, выглядевшие совершенно нечеловеческими, насколько он мог разглядеть их сквозь облачную кристаллическую субстанцию. Следующее видение было самым худшим. После стремительного погружения в темноту Доил вдруг обнаружил вокруг себя огромный город, возвышающийся до самого чёрного неба, на котором полыхали две разъярённые алые луны. Он мог своими глазами видеть их движение. Это был колоссальный и шокирующий город из неравносторонних чёрных башен и крепостей, которые, казалось, следовали какой-то ненормальной и неправильной системе геометрии. В целом, это выглядело неописуемым конгломератом каменных ужасов, и архитектурное безумие города вызывало острую боль в глазах Дойла, когда он пытался рассмотреть невозможные плоскости и углы. Затем Дойл мельком увидел аморфных кошмарных обитателей, отвратительных кишащих в этом гигантском городе, и смертельный ужас охватил его. Он отчаянно бросился в чёрную пропасть, которая ждала его, как и прежде. Дойл, казалось, падал сквозь безграничную бездну в течение бесконечных тысячелетий. Внезапно Он обнаружил себя задыхающегося и вспотевшего в своём ростре, и увидел в отступающие перед рассветом тени силуэты близ лежащих деревьев. Дрожа, доил нащупал отсек под приборной панелью. Его горло пересохло, голова раскалывалась, ему нужно было выпить. Он нащупал бутылку и замер. Необъяснимый свет падал на него. Дойл вжался в сиденье. Его глаза расширились от невероятного ужаса. И тут медленно из пустого воздуха, пульсирующего от напряжения космических сил, начала появляться чудовищная сущность. Постепенно из ослепляющего света она вплыла в поле его зрения, пока Дойл не увидел парящее над ним звёздное творение инопланетного из забытого измерения. И ода охотника за душами. Этот несчастный призрак был неоднородной сущностью. Он отвратительно совмещал в себе неуместные элементы. Странные минеральные и кристаллические образования посылали своё срепое свечение сквозь чешучатую полупрозрачную плоть, и всё это купалось в вязком ползущем свете, который чудовищно пульсировал вокруг основного ужаса. Тонкая слизь капала с перепонок на капот автомобиля, и когда эта слизь втекала внутрь, отвратительные, похожие на растения придатки слепо корчились в воздухе, издавая голодные сосательные звуки. Это был пылающий космический ужас, порождённый отверженной вселенной, ужасная до человеческой сущность, вырванная из далёкого прошлого с помощью древней магии. Огромный фасеточный глаз бесстрастно смотрел на Дойла холодным взглядом змеи Мидгарда, и щупальце, похожее на верёвку, начало целенаправленно раскачиваться по мере продвижения вперёд. Дойл прилагал безумные усилия, чтобы разорвать невидимые узы, которые снова его сковали. Он напрягался и боролся до тех пор, пока его виски не начали пульсировать в агонии, но ничего не происходило, за исключением того, что из сморщенного отверстия на морщинистой нижней поверхности твари раздался пронзительный свист. Затем щупальце развернулось, и его кончик бросился как змея на лицо Дойла. Он почувствовал холодное прикосновение к колбу, и жестокая, сильнейшая боль проникла в его мозг. В сияющем свете окружающий мир вспыхнул и исчез, и ужасное всасывание начало неумолимо тащить мозг Дойла. Жизнь вытекла из него за один ужасный прилив боли. Затем агония в его голове уменьшилась и исчезла. Прозвучал короткий пронзительный свист, который, казалось, неохотно отступил на огромное расстояние. И Дойл остался один посреди навишившей угнетающей тишины. За исключением неподвижной фигуры в машине, дорога была пуста. Элвин Дойл попытался поднять руку и обнаружил, что не может пошевелиться. С холодным ужасом охватившим его, он попытался вскрикнуть, позвать на помощь, но из его замороженных губ не вышло ни звука. Внезапно он вспомнил слова Бенсона: И вот, извлекает жизненные силы человека, оставляя только сознание. Мозг живёт, но тело умирает. Жизнь в смерти. Дойл потерял сознание. И когда он очнулся, то увидел, что его машину окружила дюжина зевак. Мужчина в униформе что-то делал с зеркальцем. В ответ на вопрос, который Дойл не расслышал, мужчина мрачно покачал головой. Нет, он совсем мёртв. Всё в порядке. Посмотри на это. Мужчина показал зеркальце. Видишь? Дол попытался вскрикнуть, чтобы этоказать им, что он жив, но его губы и язык были парализованы. Он не мог выдавить из себя ни звука. В его теле не было ощущений. Он не осознавал своего существования. Медленно лица вокруг него превратились в белые пятна, и гром безумия громко взревел в его ушах. Это был подозрительно ритмичный гром. Серия сотрясающих ударов, глухой стук камков земли, падающих на гроб. Абсолютный ужас существования, которое не было ни жизнью, ни смертью. Генри Катнер. Охота. Рассказ читал Гарри Стил. Подписывайтесь на мой канал на Ютубе, ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Поддержите развитие аудиопроекта своей подпиской на Boosty. Вступайте в мой Telegram-канал. Все ссылки в описании. Спасибо огромное за ваше внимание и поддержку.